С тех пор, как только при объяснениях со старостами или приказчиками кровь бросалась ему в лицо, и руки начинали сжиматься в кулаки, Николай вертел разбитый перстень на пальцы и опускал глаза перед человеком, рассердившим его. Однако же раз-два в год он забывался, и тогда, придя к жене, признавался и опять давал обещание, что уж теперь это было последний раз.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 новое душевное сокровище. Соня со времени женитьбы Николая жила в его доме. Еще перед своей женитьбой Николай, обвиняя себя и хваляя ее, рассказал своей невесте все, что было между ним и Соней. Он просил княжну Марью быть ласковой и доброй с его кузиной. Графиня Марья чувствовала вполне вину своего мужа,